Глава 12 Зайдя в небольшое темное помещение, я первым делом взглянул на витрины, где основным товаром были изделия из трофеев. Артефакты, защитные амулеты, комплекты печаток со сменными самоцветами и даже глазной протез с усиливающим заклинание хрусталиком. Отдельно стоял стеклянный шкаф с баночками модификантов и пилюль. В общем, примерно то же самое, что и везде, за исключением совсем уж редких вещей. Продавца на месте не было. Вместо него на стойке сидела иллюзорная сова, которая не спускала с меня глаз. Ради развлечения я отошел на пару шагов в сторону и остановился. Немного подождал и вернулся туда, где стоял». Голова пернатой двигалась со мной одновременно, будто привязанная. Всегда завораживали следящие иллюзии. В отличие от моих соглядатаев для них ничего, кроме энергии, не требовалось, и действовать они могли практически бесконечно. В моем мире было нечто подобное. «Ищете качественный товар?» Голос раздался за спиной. И я сразу же развернулся. Не терплю, когда кто-то подкрадывается сзади. В этот раз это был не враг, а граф Генрих Гаус. Он стоял в скрытой нише, расположенной справа от входной двери. Старик поморщил лоб, приглядываясь, и только потом вскинул в приветствие руки. «Господин Пугачев! Не думал, что вы сами меня найдете!» «Да я и не пытался. Просто искал качественный товар». Его же словами ответил я. Старик добро рассмеялся. «И, если возможно, хотел продать свой. Надеюсь, вы больше не держите зла за наше бесцеремонное вторжение». Гаус прошелся по залу. «Я собирался позвонить вашему помощнику, но позже, когда привезут следующую партию товара». «Все никак не могу подобрать для вас подходящий подарок. Хочется все-таки, чтобы он приносил пользу». «Весьма польщен. Очень редко встретишь поистине благородного аристократа. Я буквально наслаждался нашим диалогом. Не ожидал увидеть вас в роли продавца. Гал снял с витрины один из перстней и прокрутил его на пальцы». Когда разменяешь восьмой десяток, все бренное отходит на задний план. Остается только любимое дело, которому посвятил всю свою жизнь. Там, где я жил, для меня было слишком тесно. А потом от одного очень важного клиента я узнал об этом месте. Восьмой десяток. У нас это считалось ранней юностью. В день моей смерти мне стукнуло 503 года. Переехали сюда и решили приобрести мое имение. Я закончил мысль за старика. Почему именно его? Наверняка есть места поуютней. Понимаете ли, юный граф, вы еще молоды, и многие старческие решения покажутся вам безрассудными. Но это далеко не так. Все имеет свой смысл. Гаус вернул печатку на место и неожиданно резво обернулся. Может быть, я и искал такое место в глуши, вдали от чужих глаз. Вы же тоже ищете в нем одиночество и предпочитаете светской жизни затворничество. У меня свои мотивы. Однако вы продолжаете там жить. Вот о чем я. «У каждого свой движитель. У вас один, у меня другой. Старик сложнее, чем я думал. Неужто все это его рук дело?» «Эти вещи сделали вы сами?» — уточнил я. «Мое ремесло тоже приносило мне удовольствие. Но не настолько, чтобы запереться в подвале и копаться в трупах. Гораздо интереснее распоряжаться чужими судьбами». Некоторые из них сделаны еще моим прадедом, но вы их все-таки продаете. Если покупатель достоин, то почему бы и нет? Таких людей, как Гравгаус, я про себя называю многослойными. Чтобы добраться до сути, приходится снимать слой за слоем. Скажите, а какое отношение к вам имеет выражение «профессиональная тайна»? Гаус улыбнулся. «Кажется, я попал в точку. Самое прямое. В таком случае у вас наверняка найдется что-нибудь поинтереснее этих побрякушек». Я окинул взглядом первоклассно выполненные изделия, хотя некоторые экземпляры меня действительно заинтересовали. «Прошу вас, следуйте за мной». Граф сделал приглашающий жест. Лавку Гаусса я покинул через час, и, признаться, нисколько не пожалел о потраченном времени. Граф оказался той еще коробкой сюрпризом, и самое интересное, что открываться он даже и не думал. Мы спустились в подвальное помещение, где все было заставлено ящиками с товаром, и то, что я видел наверху, было лишь каплей в море. За время нашей экскурсии старик дважды отлучался и каждый раз возвращался очень довольным. Похоже, клиенты у него водились непростые, да и покупали они вряд ли что-то дешевое. Купил я, но прежде продал все десять своих хрусталиков по очень выгодной цене. За все я выручил семь с половиной тысяч. Только для меня он сделал исключение и пообещал скупать все трофеи, что я буду приносить. Но посоветовал переориентироваться на осколки и кристаллы, если действительно хочу заработать. Хрусталики считались низшей формой в таблице градации трофеев. В тонкой книжице подробно расписывались все открытые виды трофеев и способы их безошибочного определения. Теперь понятно, как Макс Бастиона узнал, с какой именно твари брать добычу. К слову, такую книжку граф дарил каждому новому клиенту, а составил ее, по его словам, граф Гаусс-старший. На одном из столов я приметил пару очень любопытных книг, которые сразу же поглотили мое внимание. Лежали они перевязанной стопкой, отдельно от остальных. Чтобы не вызывать подозрений, мне пришлось перекупить немного больше, чем я рассчитывал. Первая книга была о природе магии и ее связи с единой. Как я понял, именно ей посвящались все окрестные храмы. А название второй говорило само за себя. «Некромантия и сопряжение». Книги были очень старыми и вряд ли где продавались. Так что покупкой я остался доволен. Обошлись они мне по 500 за штуку. Вместе с ними пришлось прихватить несколько справочников по сельскохозяйственным и животноводческим артефактам, болотам Западной Сибири, современным гильдиям, а также две работы какого-то исторического обозревателя. Реликты — пережитки прошлого, и князья, и династии земли русской. Хотя полезность этих изданий сложно было переоценить. Все уместилось в рюкзак, с которым я теперь практически никогда не расставался. Перед выходом внимание привлек стенд с холодным оружием. Цены на нем, конечно, были заоблачными, но не полюбоваться такой красотой я не смог. «Самый простой стилет стоил 30 тысяч, а нож-клык, похожий на тот, которым я пользовался в прошлой жизни, можно было приобрести за 15». «Про мечи и прочие виды холодного оружия и говорить нечего. Некоторые обращики доходили до баснословных почти двухсот тысяч». Естественно, текущее положение не позволяло мне прикупить обновку. Но в качестве гаранта на постоянное сотрудничество граф подарил мне амулет слежения с иллюзорной совой и трехгранный стилет длиною в локоть с удобными ножнами, которые я сразу пристегнул к бедру. Не совсем то, что я хотел, но его можно зачаровать на мгновенное осушение жизненных сил при уколе. Обменявшись рукопожатием, я покинул лавку и вышел на улицу. Начинался дождь. Стоит проверить одну догадку. Взглянул на руку. Так и есть. Метка Изиды стала наполовину светлой. Ну что ж, поездка вышла удачной. Помимо покупок, я обзавелся нужными мне связями и первым своим контрактом на добычу трофеев. Пройдя немного вперед, я увидел стоящий на обочине вездеход, но моих помощников поблизости нигде не было. Я сделал еще несколько шагов и только потом обратил внимание, что дверь вездехода приоткрыта, и из нее торчат чьи-то ноги. Со стороны было похоже, что какой-то пьяница забрался в чужую машину и пытается что-то с нее стянуть. Странно. «Может, поломка?» Краснов жаловался, что скоро пора загонять в ремонт на замену энергетического кристалла. Внезапно другая дверь распахнулась, и из нее вылез незнакомый парень. На улице в это время было уже темно, а ближайший фонарь находился метрах в десяти. Но я точно был уверен, что вижу этого закутанного в плащ человека впервые. Да и чего бы ему шастать рядом с чужим имуществом, если он просто прохожий? Тогда где мои помощники? Утопили в какую-нибудь таверну и предаются танцам и разврату? Маловероятно. Ни один из них не посмел бы так поступить, тем более они знали, что я скоро вернусь. «Значит, что-то случилось». Я подцепил с дороги бутылку и бросил ее в противоположную от себя сторону. Сам же встал в тени соседнего здания, одновременно кастуя полок мглы. Между нами было не больше десяти метров, так что много энергии не понадобится. Уловка сработала. Тот, чьи ноги торчали из машины, выбрался из кабины и закрутил головой. «Слышал?» «Посмотри, что там?» «Долкаш какой-нибудь!» Второй парень продолжал отираться рядом с открытой дверью. Там никого не было. Вдруг их трое? И куда бы они третьего посадили? На крышу! Тут товара, мама, не горюй! На несколько секунд стало тихо. Щелкнул фонарь, и салон осветился изнутри. Не, вон тот крепыш подходит под описание. Армейская обувь, короткая стрижка, морда наглая. Да и по нему видать, что главный. Пугачев это. И номера на тачке совпадают. Кулебин бы не соврал. Чё с движком? А вот это уже интересно. Значит, не грабители, а наемники. И искали они именно меня. Интересно, кто бы это мог провернуть? «Дурачок Вяземский или неуловимый Зимин? И кто такой Кулебин?» «Не заводится. Глушилка какая-то. Не могу найти. Надо было сначала Пугачева расспросить. Да хрен с ним!» Нашел вроде. В машине что-то щелкнуло, и до слуха долетело мерное гудение. К этому времени я подобрался ближе и уже стоял в трех метрах от вездехода. Только им сложно было что-то разглядеть в спустившемся с соседней улицы тумане. То, что это непростые грабители, я уже понял. В багажнике прямо на коробках с запчастями и стройматериалами лежали два тела — Игната и Миши. С такого расстояния я смог разглядеть их магическим зрением. Они были живы, но находились при смерти из-за медленного расползающегося в их телах яда. Это я чуял по запаху. «Звони, пусть вторую часть переводит. Скоро уже кони двинут». «Ты чё, первый день с кочергой работаешь? Он же говнистый. Пока сам не увидит, хрен денег допросишься. Тогда поехали». Вот как раз туман попер. Предъявим тела кочерги и в топку. С товаром еще разобраться надо. Парни уселись на передние сиденья, и колеса дернули с места. Э, нет, я с вами, ребята. Упускать такой шанс я не намерен. Когда еще представится возможность познакомиться с кочергой? Я ж от любопытства помру, пока не узнаю, кто это. Скинул приметный армейский плащ в переулок, сделал рожу подебильнее и выбежал прямо перед фарами, вынудив вездеход стать колом. Дверь распахнулась, и передо мной появился худощавый парень в черном плаще. Ты че творишь, недоносок? По хребту сейчас настучу. Я икнул и указал пальцем на машину. Или бутылку, или я сейчас же все расскажу жандармам. Понятно. «Вали его, гусь!» «Скажем, третий с ними был. Пусть доплачивает!» Из второй двери показалась небритая рожа. Худой оскарился, вынул из-за пазухи какой-то странный пистолет и два раза выстрелил. В груди кольнуло. Все жизненные процессы я остановил заранее, поэтому просто скривился и завалился на капот. «Надеюсь, Краснов простит мне за вмятины». Наемники вышли из кабины и, подняв меня за ноги и за руки, закинули в багажник на полумертвых Мишу и Игната. Сверху накинули брезент. За эти несколько секунд я успел вытянуть из недоумков немного энергии и полностью нейтрализовать яд. Тот оказался не таким уж и сильным, но состоял из многих компонентов. А в случае со мной так вообще был бесполезным. Он просто не распространялся по телу. Из-за остановленного кровообращения. Пистолет, стреляющий ядовитыми иглами, надо обязательно затрофеять. Пригодится. В некоторых ситуациях требуется по-тихому взять клиента, но при этом не убивать его сразу. Пока вездеход петлял по ночному городку, я вытянул яд и из помощников. Но вливать земную энергию пока не спешил, пусть поспят. Разбужу, когда совсем разберусь. Через 20 минут вездеход съехал на грунтовую дорогу и, проехав по кочкам еще немного, остановился у приземистого здания со множеством высоких окон. С двух сторон к нему подходили толстые трубы, а из кирпичного дымохода валил дым. Один из бандитов вышел из машины и постучал в дверь. Звякнуло открывшееся смотровое окно. «Чего надо?» «Гусь это!» «Открывай!» Загремели замки, и дверь, скрипнув, отворилась. «Заноси быстрее!» Нас тащили в помещение и уложили друг другу плечом. Парни время от времени постановали, а я же лежал неподвижно, будто мертвый, но продолжал контролировать окружение магическим зрением. «Почему трое?» Кулебяка говорил про двоих, грубо спросил хозяин помещения. В нем, кстати, было шумно и жарко. «Может, он в шары долбится? Откуда я знаю?» «Трое их было», — уверенно ответил Гусь. Кочерга прошелся перед нами, поочередно пиная каждого в бок. Дойдя до меня, он остановился, внимательно вглядываясь мне в лицо. «Он?» «Не, Пугачев в центре. Эти, наверное, его помощники», — быстро проговорил Гусь перед этим Кошленов. «Ты на водку смотрел вообще, идиот! Там русским по белому написано». «Выше среднего метр восемьдесят, башка темная, не светлая, как у этого, и не рыжая, как у того, а темная». «Ну так ошиблись, может? Перепутали с этим», — предположил третий бандит. «Это ты, похоже, перепутал. Кто из них выше? Да ладно, кочерга. Чё, их стой ставить, что ли? Даже если это и он, все равно сдох, не дышит же». Главное, заказ выполнен. Еще одно разительное отличие от моего мира. Здесь никто не воспринимает некромантов всерьез. Либо они настолько немощные, что способны поднимать только дохлых мышей, либо их вообще не осталось. У нас даже мертвому первым делом отсекают голову. Мало ли, почему человек не дышит. Может, он притворяется. «Ты хоть понимаешь, придурок, что мне тоже нужно отчитаться?» «Погоди!» — третий бандит вскинул палец. «Он же в бастионе два года чалил. У них там татушку на груди бьют. С именем!» Гусь громко сглотнул. «Проверь!» — приказал кочерга. А я мысленно улыбнулся. Через пару секунд мое поголовье нежити увеличится на три особи. Гусь нехотя наклонился и рывком сорвал рубашку с груди Миши. «Это вообще краснов какой-то?» В этот момент я резко открыл глаза. Наконечник зачарованного Кайла ударил в камень, и в образовавшееся отверстие хлынула вода. «Сука! Быстро, труба! Быстро!» Два маленьких размером с кошку-существа, рваных одеждах, Тут же обступили пробоину и скрестили перед ней два бесформенных черных осколка, а третий, такой же коротышка, вытащил из поясной сумки кусок трубы, приложил его сбоку так, чтобы торчащие углы осколка вошли в отверстие. Получившаяся конструкция вспыхнула ярко-голубым светом. и кусок ржавой трубы продолжился уже магической, сотканной из дикой энергии, такого же голубого цвета. Десятью метрами дальше еще двое существ подхватили удлиняющийся на глазах конец магической трубы и направили его в узкую расщелину на полу. Где-то в глубине яростно ударил поток воды. Протечка была ликвидирована. Дальше. Скомандовал шестой член этого отряда, когда напор воды спал, и магическая труба растаяла в воздухе. Ростом он был чуть ниже остальных, носил кожаный чепчик и имел большой свисающий живот и такой же свисающий подбородок. В руке держал маленький магический посох. В тусклом свете кристалла замелькали кайла. Спустя несколько часов камни кончились, и на место их пришла размокшая земля, почти сразу сменившаяся болотной жижей. А еще через час шестеро маленьких шахтеров пробили последнее препятствие и оказались в каменном помещении, со всех щелей которого сочилась вода. «Тру-то!» – коротышка в кожаном чепчике ткнул пальцем в сторону уходящей вверх лестницы. Стоящий рядом член отряда в майке и на бедренной повязке втянул носом в воздух. «Воняет моей волосом, тута!»